По нашим мифам, Кронос пожирает своих детей от Реи-Геи. Уран тоже истребляет их. Иначе говоря, время и небо стирают с лица земли плоды свои. Означает ли легенда неспособность земли, природы или шакти создать настоящих, богоравных людей? Означает, что человечество должно в конечном итоге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 И мечта о прекрасном человеческом теле и нечеловеческой силе Эроса живет у нас как память об этих лилит. «Я слышала от восточных людей легенду о пери небесных красавицах, рождениях огня. Они тоже летают по воздуху и снисходят к смертным избранникам», сказала Таис, вспомнив свое пребывание на озерах близ Персиполиса. «Несомненно!»